«Мистер Сертис», — терпеливо сказал Делглиш, — «вы хотите, чтобы вас арестовали за убийство?» Сертис весь съежился и казался почти ребенком. «Ладно», — сказал он после долгого молчания, — «я действительно возвращался в колледж». «Я проснулся, увидел в церкви свет и пошел проверить». «Во сколько вы увидели свет?» «Примерно в полночь, как вы сказали. Я встал в туалет, тогда и заметил».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 — Ну да ладно, продолжим. Вы говорите, что пошли к церкви. — И что вы там обнаружили? — А я не заходил. — Не смог. Ключей ведь не было. Свет все еще горел. Я пошел в дом и взял ключи из кабинета мисс Рамси. Но ну, когда вернулся в Северную галерею, света в церкви уже не было. Теперь он говорил более уверенно, и сжатые пальцы заметно расслабились. Кейт, бросив взгляд на Делглиша, взяла допрос в свои руки. — Итак, что вы сделали потом? —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 Она была заперта, и я понял, что в церкви никого нет. После того, как нашли тело архидиакона, оказалось, что один из трех комплектов ключей пропал. Сколько было комплектов, когда выбрали ключи? — Не помню. Я не обратил внимания. Мне тогда хотелось поскорее убраться из кабинета. Я точно знал, где висят ключи от церкви, и просто взял первую связку. — А вы их вернули? — Нет, не вернул. Не хотел снова идти в дом. В таком случае мистер Сертис спокойно вмешался Делглиш. «Где сейчас эти ключи?» Кейт редко видела, чтобы подозреваемого так сильно сковал ужас. Столь очевидная в самом начале допроса смелость, которую питали надежда и уверенность в собственных силах, вдруг куда-то исчезла, и Сертис сполз в кресле, опустил голову, тело его затряслось. «Я задам этот вопрос еще раз», — сказал Делглиш.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 — Ладно, — начал Сертис, — я и вправду заходил в церковь. — Но я никого не убивал. Клянусь, я не убивал. Да я бы не смог. Богом клянусь, я к нему и пальцем не притронулся. Я там был-то меньше минуты. — И что делали? — поинтересовался Делбиш. — Взял кое-что для Карен. Ей было нужно. К Орхидьякону это не имело никакого отношения. Это личное дело и касается только нас двоих. — Мистер Сертис, — сказал Кейт, —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 Нужно было удостовериться, что все спят, или, по крайней мере, в своих комнатах. Гроза только сыграла мне на руку. Я думал, что гулять никто не пойдет. Вышел без четверти двенадцать. Во что вы были одеты? В темно-коричневые вельветовые брюки и толстую кожаную куртку. Все темное. Мы решили, что так безопаснее, но я специально не маскировался. Перчатки на вас были? Нет, мы... Ну, то есть я не думал, что нужно... «У меня есть только толстенные перчатки для работы в саду и пара старых шерстяных. Все равно пришлось бы их снимать, чтобы взять просвиру, открывать замки. Я не думал, что это имеет значение. Никто бы не узнал о пропаже. Они и не хватились бы этой просвиры, просто решили бы, что обсчитались. Так я себя убеждал. У меня есть только два ключа. Один от железных ворот, а второй от двери в северную галерею. Обычно я в течение дня ими не пользуюсь, так как и ворота, и двери в галереи не запираются».